Это скрипнула ступенька у поворота лестницы, где доска была плохо прибита. Тес видела, как распахнулась дверь её спальни, и в полосе лунного света показалась фигура её мужа, ступавшего с какой-то странной осторожностью. Он был в одной рубашке и брюках. Первые её вспышки радости угасла, когда она заметила Что он бессмысленно смотрит куда-то в пространство. Войдя на середину комнаты, он остановился и прошептал с бесконечной печалью: "Умерла, умерла, умерла". После душевного потрясения Клэр бредила иногда во сне и даже проделывал странные вещи. Так, например, ночью по возвращении из базара, куда они ездили перед свадьбой. Он воспроизвёл в своей Испании драку с человеком, который оскорбил Тес. Она поняла, что долгие душевные муки снова повергли его в это сомнамбулическое состояние. Так глубоко было её доверие к нему, что будрствующий ли спящий, он не внушал ей ни малейшего страха. Если бы он вошёл с пистолетом в руке, И тогда вряд ли поколебалась бы её вера в него как в своего защитника. Клер подошёл ближе и склонился над ней. Умерла, умерла, умерла, шептал он. Пристальный, с той же беспредельной скорбью, смотрел он на неё в течение нескольких секунд, потом нагнулся ниже, обнял её и завернул в простыню, словно в саван. подняв её с кровати с тем почтением, какое принято оказывать покойникам, он вынес её из комнаты бармача, "моя бедная, бедная Тэс, моя дорогая и любимая Тэс, такая милая, добрая, преданная, нежные слова, от которых он сурово воздерживался наеву, были бесконечно сладки её одинокому сердцу, изголодавшемуся по ласке. Даже ради спасения своей жизни она не согласилась бы пошевелиться или вырваться из его рук и положить конец этой сцене. Поэтому она не шевелилась, едва осмеливаясь дышать, не додумывая, что думает он делать с нею. Он вынес её на площадку лестницы. Моя жена умерла, умерла, сказал Клер.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 Её и других работниц, которые любили его почти так же, как она, если это только возможно, чему Тес, впрочем, не верила. Клэр не понёс её к мосту. Он прошёл несколько шагов вдоль реки по направлению к мельнице и остановился у самой воды. Река, пересекая эти луга, во многих местах разбивалась на множество рукавов, образуя островки, не имевший названия, а потом её воды снова сливались в один широкий поток. Клер остановился как раз там, где река не разделялась на рукава и была многоводной и глубокой. Через неё был переброшен узкий мостик для пешеходов, но осенние ливни смыли перила, и осталась только узкая доска, поднимавшаяся на несколько дюймов над водой. Течение здесь было быстро, и только люди, не подверженные головокружению, могли пройти по этому мостику. Днём Тесс видела из окна, как молодые парни шли по нему, похваляясь своим умением сохранять равновесие. Быть может, и её муж наблюдал эту сцену. Как бы то ни было, но сейчас он поднялся на мостик и двинулся вперёд, нащупывая дорогу ногой. Не хочет ли он утопить её? Возможно. Место было безлюдное, река достаточно глубокая и широка для того, чтобы осуществить это намерение. Пусть он утопит ее, если хочет. Это лучше, чем расстаться завтра и жить в разлуке. Поднимем чался и бурлил быстрый поток, швыряя и искажая и раскалывая отраженные лик луны. Проплывали клочи и пены, а вокруг сваи колебались. Зацепившиеся за них водоросли. Если они оба упадут сейчас в реку, так крепки их объятия, что спастись они не смогут. Почти безболезненно уйдут они из жизни, и она не услышит больше упрёков, и его не упрекнут за то, что он на ней женился. Последний час его жизни с ней будет часом любви. А если доживут они до его пробуждения,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 В неё он бережно положил тэс. Ещё раз поцеловал её губы, глубоко вздохнул, словно достиг наконец желанной цели, потом улёгся на земле подле каменного гроба и от усталости погрузился тотчас же в глубокий мёртвый сон. Он лежал неподвижен. Наступила реакция после душевного напряжения, которое даровало ему силы.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 Я объяснить, что он тут делал. Ведь он бы сгорел от стыда, узнав о безумной своей выходке. Тем не менее, Тес встала со своего каменного ложа и слегка встряхнула Кэлэра, но, разумеется, этого было недостаточно, чтобы его разбудить. Следовало немедленно принять какие-то меры, так как у неё уже начался озноб. Простыня плохо защищала от холода, пока она была в его объятиях, Волнение согревало её, но это блаженное состояние миновало. Внезапно ей пришло в голову прибегнуть к внушению. Со всей твёрдостью и решимостью, на какую только была способна, она шепнула ему на ухо: "Пойдём дальше, дорогой". И настойчиво потянула его за руку. К великому её облегчению он повиновался беспрекословно. По видимому, её слова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 Далее всё шло гладко. Она заставила его лечь на диван и укутала потеплее, потом развела огонь в камине, чтобы он согрелся. Она думала, что шумы и шаги разбудят его, и в тайне на это надеялась. Но он был так измучен душевный и физически, что не проснулся. Когда они встретились на следующее утро, Тестотч же поняла, что Энджел ничего не помнит.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 Он ждал, чтобы ход его мыслей прояснился. Он знал по опыту, если ниฉи зала при дневном свете решение, принятое накануне вечером, стало бы тяно, даже если и было порождено эмоций, заслуживает доверия. И вот в бледном утреннем свете он снова решил расстаться с Тесс. Решение это уже не было пылким и негодующим, лишённым породившей его страсти.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 уместной при встрече с молодожёнами. Затем из дому вышла миссис Крик, а за ней другие их старые знакомые, но ни Мэриен, ни Рэтти не было видно. Те с мужественно выслушала их лукавые намёки и дружеские насмешки, которые задевали её отнюдь не так, как предполагали шутники. Между мужем и женой установилось молчаливое соглашение скрывать своё отчуждение.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 Он видел в ней только женщину, которая грубо его обманула. Но каков бы ни был её проступок, заслуживает ли она подобного наказания? Однако спорить с ним она больше не могла. Она только повторила его слово: "Пока ты ко мне не приедешь, я не должна пытаться к тебе приехать". "Да. Описать тебе я могу". "Конечно.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 Он предложил отправить на хранение в банк, на что она охотно согласилась. Покончив со всеми делами, он проводил тест до перекрёстка и усадил в экипаж. Кучеру было уплачено и сказано, куда отвезти её. Взяв затем свой сокваяж и зонтик, единственные вещи, которые привёз он сюда, Клер распрощался с ней. Так они расстались.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 Нет бога на небе, всё плохо на земле. Когда экипаж скрылся за гребнем холма, Клер пошёл своей дорогой, и вряд ли он знал, что продолжает её любить.